Д тысяч единовременно, заревел он. 10 тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет 120 лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения Ме тартаковский и сядем в мой автомобиль. Потом они бронились друг с другом. Полтора жеда бронился с бений, я не был при этой ссоре, но те, кто были, те помнят.